«Отлично!» — ответила Уиллоу. «Она ведь умеет держать язык за зубами? Ни слова из того, что я собираюсь сказать, не должно выйти за стены этой комнаты». «О, Господи! Да она надежна, как кремень! К тому же Вики по природе скрытна!» Эн подняла трубку и набрала две цифры. «Вики, хорошо, что я тебя застала. У меня Уиллоу. Возможно, мемуары все-таки пойдут, «Так что зайди ко мне. «Можешь прямо сейчас?» Эн положила трубку, не дожидаясь ответа. «Ну хорошо», — сказала она, вновь поворачиваясь к Уиллоу. «Говори». «Слушай», — начала Уиллоу, на мгновение подумав, стоит ли сейчас делать достоянием гласности свое сенсационное открытие. «Убеждена, что никому, кроме тебя, не следует об этом знать». Но дело в том, что Глория Грэнджер была убита. «Что — Что? Энн страшно побледнела. — Да, — ответила Уиллоу. — И очень скоро это дело приобретет широкий резонанс. Так что интерес к мемуарам, если говорить о коммерческой стороне вопроса, станет гораздо больше, чем ты предполагаешь. Поэтому прошу разрешить мне и дальше заниматься мемуарами, Пожалуйста. — Господи всемогущий! «Кто это сделал? Пока мне это неизвестно. Но полиция, должно быть, начала расследование. Думаю, что еще до похорон появятся сокрушительные новости». «Но ведь похороны завтра. Мы с Вики идем. Куда?» — спросила появившаяся в дверях Вики. «На похороны Глории», — ответила Уиллоу, заметив, что Энн все еще не может прийти в себя. Самы увидимся. Слушай, Эн, извини, что я до сих пор не напечатала синопсис. Он уже почти готов. Обещаю, что скоро ты его получишь. Бог с ним, ответила Эн дрожащим голосом. Вики изумленно смотрела навсегда сдержанную мисс Слинтер. У меня немного болит голова, сказала Эн, заметив удивленное выражение лица своей подчиненной. Вики. Не могла бы ты приготовить чаю? Уиллоу, хочешь чаю? Выпила бы с огромным удовольствием, ответила Уиллоу, которая не терпелась остаться наедине с Н., чтобы завершить их необычную беседу. Вики с недовольным видом вышла из кабинета. Уиллоу, ты уверена в том, что произошло убийство? Боюсь, что да. Поисками доказательств я занималась все последнее время. поэтому-то мне и было не до синопсиса. Неудивительно, но как ты? Что толкнуло тебя, Господи? Да откуда ты обо всем узнала? Если честно, мне пока не хотелось бы распространяться на эту тему. Извини, Энн. Я вообще не стала бы ничего рассказывать, если бы ты не заявила, что намерена отказаться от публикации мемуаров. Понимаешь? Мне действительно хочется, чтобы осталось что-то достойное памяти Глории. Может, это звучит сентиментально. Я знаю, что по отношению ко многим людям она вела себя недостойно, но мне кажется, что ее собственная жизнь была трагичной. Вскоре вернулась Вики с тремя огромными кружками чая. Уиллоу как раз доказывала мне... что Глория — трагическая фигура, — сказала Эн, неожиданно громко, обычно она говорила несколько приглушенно. Ты понимаешь, что это означает? Вики с хмурым видом подала им чай. Боюсь, что это не для моего понимания. Почему ты так считаешь, Уиллоу? Уиллоу отпила немного чая, пытаясь собраться с мыслями. Прежде всего потому, что книги Глории... И то, как сложилась ее личная жизнь, результат неимоверного кошмара, каким было ее детство, превратившее ее в нравственного урода, а своего рода монстра. Глория сделала все, чтобы окружающие возненавидели ее. Найди, Глория, душевной силы быть честной по отношению к самой себе, более объективной, что ли, Возможно, она нашла бы выход из создавшегося тупика, научилась ладить с близкими ей людьми, вместо того, чтобы отдаляться от них. Она же упивалась властью, чувством превосходства над другими, менее одаренными и, конечно, менее состоятельными. Понимаешь, что я имею в виду?